А оказалось, Казанский вокзал тоже покрушили по-новому, потому братья к назначенному часу не собрались, а бродили туда-сюда, мыкались в поисках памятного буфета. Первыми нашли тот самый зал ожиданий и напоролись друг на друга Павел и Василий. Юрий заметил их с перона, их трудно было не заметить, но сразу в зал Юрий не пошел. Чтобы не отсвечивало, он прижал к стеклу лицо и стал наблюдать за братьями. Павел и Василий жестоко спорили, Павел по блатному жестикулировал и толкал Василия в грудь, а тот позволял себя толкать, стоял, опустив руки и терпел. Юрий притулился к стене, решил еще обождать и покамест не соваться в зал. Николай тоже заметил Павла и Василия, потом и Юрий угадал со спины, подобрался незаметно к нему и сказал в ухо «Двое в драке, третий в сраке». Юрий обернулся, всмотрелся в лицо Николая и узнал, вспомнил и очень обрадовался, что узнал, И николаев вспомнился на смешливый взгляд, которым Юрка всегда скрывал скованность и неумение общаться. — Колька! Николай обнял брата, но быстро отстранил от себя. И недовольно посмотрел на его дешевый потрепанный плащ, мятые затасканные брюки, вдрызг разорванные ботинки и не пожелал скрыть разочарование. В отместку Юрий тоже начал рассматривать Николая и тоже заметил приметы кочевой жизни, хоть и был тут одет явно побогаче. — Сам-то ты кто? — огрызнулся Юрий, предупреждая возможный вопрос. — Никто, — согласился Николай. — И я тоже, — уже веселее сказал Юрий. А молодость, считай, кончилась. — Ну и черт с ней! — предложил Юрий. И Николай еще легче с ним согласился, согласен. И тут же спросил, к матери ездил? — Нет, а ты? — Я письма писал, — сказал Николай, но не уточнил, что письма он написал всего два, причем первая вернулась обратно за выбытием адресата. Оба надолго замолчали. Странно им было говорить о маме. Долгие годы они только думали о ней. Но вслух произнесли это слово только сейчас, когда она их разыскала, вырвала навстречу друг другу телеграммами и телефонными звонками. За стеклом Павел с замаха ударил Василия по лицу, но тот уклонился, и удар пришелся вскользь по скуле. Павлик повзрослел, дерется. — Пошли, разнять надо. Позвал Юрий и вошел в зал. — А может, и не надо, — сказал Николай, — но пошел следом. Николай и Юрий подошли к братьям, вокруг которых уже собралась толпа разнимальщиков-доброхотов. Николай и Юрий потеснили доброхотов и сообщили, что они родственники, и разберутся по родственному, и вообще некоторые лишние желающие могут огрести случайно, но больно, и доброхоты постепенно рассеялись. А для братьев Николай сделал веселое лицо и предложил бодрым голосом, «Давайте как положено, сначала водка и тосты, потом драка и ругань». И Николай выставил на стойку две бутылки водки. «Сколько! Юрец!» — Запомнился Павел, и, не успев еще разжать скованные злостью кулаки, полез обниматься, Василий отступил на шаг в сторону. Николай протянул ему руку, Василий тщательно вытер ладонь о штаны и протянутую руку крепко пожал. Николай задержал рукопожатие. «Здравствуй, Васька! Не нервничай! Здравствуй! Предлагаю пока что обойтись без воспоминаний!» — предложил Николай. «А мне все равно!» — согласился Юрий. «А мне нет!» — не согласился Павел. «Врешь!» — не поверил Николай. Павел знал, что Николай прав, но из упрямства замотал головой, и из носа у него снова потекла кровь. «Ты тоже успокойся», — попросил Павла Николай. «Мы стали другими. Мы совсем другие люди. Давайте знакомиться. Я Николай Юрьев. Я ношу тельняшку и питаюсь экологически чистыми продуктами». «Ладно, шутники, я его прощаю», — сказал Павел. «Только пускай скажет, что он мешок говна». — А просто так не можешь его простить? — спросил Николай. — Исключено. — Скажи, Вась, раз ему хочется, — попросил Юрий. — Я мешок говна, — сказал Василий. — Разобрались, остыли, разлили, — обрадовался Николай. Павел попытался столовым ножом открыть бутылку. — Не порт ножек, — сказал Василий и зубами сорвал пробку. Николай поднял стакан за встречу и за знакомство. — Отца помянуть и Никиту, — возразил Павел. — Сначала за жизнь... — А за смерть потом. Так положено, — объяснил Николай. — Кольк, ты не изменился. Я помню, ты всегда прикидывался, что знаешь, что и на что положено, а на самом деле знал не больше нашего, — сказал Павел. — Сынок, не нуди. Что ты вообще можешь помнить? — Вот я помню. Кровь хлещет, башка твоя мелкая торчит, а мы не знаем, как тебя наружу выродить, — сказал Юрий. Павел кивнул, улыбнулся и пошел к выходу но Николай догнал его, развернул и притащил обратно к столу. По пути Павел упирался и раз замахнулся на Николая, но тот поймал его руку, сжал, и Павел присел от боли. «Отпусти! Я понял, понял!» — заскулил он. «Размахался! Я тебе не Васька. Я резче и проще!» — предупредил Николай. «Но добрее и справедливее». «Да отпусти ты резкий, простой, умный, крутой, справедливый!»